Образование на поток. Эпиграф. Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. Плутарх. Легенда приписывает рейхсканцлеру Германской империи Отто Эдуарду Леопольду фон Бисмарк Шонхаузену заявление, которое он произнес после победоносного завершения франко-прусской войны в 1871 году. Рейс-канцлер тогда сказал, что своей победе страна обязана простому прусскому учителю. Историки же приписывают эти слова профессору географии из Лейпцига, Оскару Пешелю. Он написал их в редактируемой им газете «За граница» пятью годами ранее. Неважно, кому именно принадлежит эта мысль. Главное в том, что она имеет глубокий смысл. Несокрушимость, прочность нации определяется ее грамотностью. Это не только грамотность солдата, позволяющая ему использовать более умное оружие. Это и техническая оснащенность нации, стоящая на порядок выше, чем у ее противников. Германия проиграла в двух мировых войнах только из-за того, что воевала против всего мира с несопоставимым количеством ресурсов и материальных, и людских. Скорее всего, ни одна другая страна не смогла бы находиться в состоянии войны с таким количеством противников столь длительное время. Победители Германии воспользовались ее громадным техническим потенциалом, специалистами, разработками. И США, и Советский Союз вывезли к себе германских специалистов. Именно им эти страны обязаны развитию ракетной техники во второй половине 20 века. До конца средних веков наукой занимались люди, имеющие средства, позволявшие не искать заработка для пропитания. Также обстояло дело и с учебой в университетах. Затраты на получение образования были значительные. При этом оно не имело такого существенного значения для продвижения по карьерной лестнице, какое имеет сегодня. Развитие науки происходило относительно медленно и далеко не сразу оказывало влияние на повседневную жизнь. С наступлением эры капитализма начинается интенсивное использование научных открытий. Занятие наукой стало приносить заработок, оплачиваться, как и другие ремесла. Появился спрос на научные исследования, а также на людей, умеющих применить знания на практике, инженеров, то есть людей, имеющих специальное техническое образование. Со временем спрос этот настолько возрос, что людские резервы стали черпать не только из привилегированных классов общества, но и из низших слоев. Возросшая потребность в образованных людях приводила к появлению все большего количества высших учебных заведений. Росло и количество желающих получить высшее образование. Однако со временем количество стало заменять качество. Особенно этот эффект дал себя знать с появлением требования определенного уровня образования для занятия должностей в государственных учреждениях. Важность наличия диплома еще, больше, еще более возросла, когда заработная плата в этих учреждениях стала устанавливаться в зависимости от уровня образования. Подобный подход стали применять и в некоторых крупных частных компаниях. Учитывая принцип капитализма, спрос рождает предложение, как грибы начали возникать университеты и колледжи, чьей задачей стало за определенную плату обеспечить желающих дипломом о высшем образовании. Формально студенты проводят в этих учебных заведениях такое же количество лет, какое и в престижных, известных высших школах. однако качество преподавания экзаменационные требования защита дипломного проекта не дотягивают до серьезного уровня повышение же требований может привести к оттоку студентов в другие учебные заведения и как следствие падению прибыли сегодня появилась даже специальность называемая общее высшее образование благодаря которой человек получает образование обо всем и ни о чем в кавычках Результат не заставил себя ждать. Случился тот же эффект, какой произошел при появлении на мировом рынке дешевой китайской продукции. Этот вал дешевых товаров заставил европейские и американские фирмы снижать цены на свою продукцию, чтобы удержаться на рынке. Снижение цен происходило в том числе и за счет снижения качества продукции. За последние десятилетия снизилось качество выпускников даже престижных западных высших учебных заведений. В одном из самых элитарных технических учебных заведений США и всего мира, Массачусетском технологическом институте, студенты первого курса пишут гневные электронные письма своим преподавателям, требуя снизить сложность задач, заданных на дом. Учеба в этом институте, как, впрочем, и во всех подобного уровня высших учебных заведениях, стоит около 65 тысяч долларов в год. Это не считая других дополнительных расходов. Кто же будет призывать порядку этих студентов отчислять куриц, несущих золотые яйца? Хотя эти учебные заведения до сих пор пользуются громкой славой, уровень образования в них также снижается. Лауреат Нобелевской премии и более десятка других престижных премий по химии израильский химик Ада Йонат в одной из своих речей после получения награды сказала «Если бы я училась сегодня... То вряд ли получила бы Нобелевскую премию. В современном мире, где работает принцип «плати и получай», нивелируется буквально все. Так, к примеру, сегодня можно встретить человека, представляющегося академиком или действительным членом Нью-Йоркской академии наук. Звучит очень солидно. Этим титулом именуют себя различные политики, общественные деятели, да и всякие проходимцы. Что интересно, они никого не обманывают. Такая академия существует. Основана она в 1817 году. Ее членами были в разное время президент Томас Джефферсон, изобретатели Томас Эдисон и Александр Бел, ученые Луи Пастер и Чарльз Дарвин. Сегодня за 258 долларов в год любой человек может получить сертификат о членстве в этой академии. Мало кто, даже в самих Соединенных Штатах, знает об этом факте. Существует такое мнение, что снижение общего качества образования не влияет на уровень студентов престижных учебных заведений. Эти университеты по карману только состоятельным людям, и уровень образования там по-прежнему высок. Однако в обществе все взаимосвязано. Когда снижается общий уровень, то снижение идет по всей системе.